Глава 14. Около этого времени малютка моя Анюта, которая уже ходила, забавно помахивая ручонками и лепетала так мило: "Мама", стала прихваривать. Зубки её мучили. И я с ней нянчилась часто по целым часам, у краткой отполя, которая не позволяла мне ночью вставать. случалось, что он ловил меня, и тогда я должна была отправляться в постель, а он брал ребёнка и, несмотря на крики его, уносил к себе. Это бесило меня, и у нас с ним были по этому поводу объяснения. "Ребёнок тебе не привык", сказала я раз. "Почему ты берёшь его на руки сам? уж если не хочешь, чтобы я нянчила, то предоставь это няньке". "Постой, Вот я тебе сперва найду няньку, а то за тобой не углядишь. Ты умаришь девчонку. Это меня удивило. Как? Ты за неё боишься? Да, частью из-за неё. От чего? Так, ты рассеянна. У тебя в мыслях другое. Ты Едавичье помнишь, держала её? Что такое? Как я держала? А ты не помнишь? Нет? Ну так пойди, спроси у няньки. Сказав это, он усмехнулся и вышел. Я кликнула няньку. Это была не моя, а Анютина няня. Няня, что вы на меня выдумываете? Яс? Да вы. Как я носила ребёнка? Не знаю, я не видела. Не видели? А что ж вы Баинову мне рассказывали? Сударня. Не я Баину рассказывала. А бая мне прибежал это от вас вчера с ребёнком. Будет? Ты видела? Видела? Господи Иисусе, говорю я с просонок. Что видеть-то? Видела? К верху ногами носит. Я испугалась, а он грозит: "Смотри, говорит, если ещё замечу, и ты мне не скажешь вовремя, сию минуту вон духу твоего не будет здесь". Опять мне стало странно и дико. Что ж это значит, думал я. Лжёт он или я в самом деле спятила? Но каким образом это могло случиться? Ребёнка сонного или ко сну носят на двух руках. Как же возможно на двух руках держать головой внизу? Я пошла к полю за объяснением, но что-то заставило меня воротиться с полпути. Я не могла выносить его взгляда. Всю ночь Анюта проплакала, и я не спала, но не смела войти к ней в детскую, потому что он был всё время там с няней. Он очень любил свою дочь. На другой день поутру послан был экипаж с запиской к доктору. Я ожидала того, который лечил обыкновенно Анюту, известного детского практика. Но к моему удивлению, явился какой-то совсем другой. Полин мне представил его и назвал имя, которое мне показалось знакомо. Но я не могла припомнить, где и когда я его слыхала. Это был пожилой, но бодрый с виду мужчина с открытым и добродушным лицом, на котором при встрече со мною сияла приветливая улыбка. Он очень любезно просил меня показать ребёнка. И мы пошли с ним в детскую. Поль вошёл с нами, но постояв недолго, исчез. Д, имя доктора, внимательно посмотрел Анюту, задал два-три вопроса и, продолжая расспрашивать, воротился со мной обратно в мой будуар. Мы сели. Выслушав всё, что я могла ему сообщить, он успокоил меня в коротких словах насчёт болезни ребёнка. Потом стал шутить и вглядываясь с участием в моё лицо, сказал, что доктору иногда не нужно и видеть дитя, а стоит только взглянуть на мать, чтобы заключить без ошибки о некоторых вещах. Как, например, что дитя не спит по ночам. Здоровую и сильную женщину в несколько дней узнать нельзя, а у нервных случаются даже припадки, похожие, например, на судороги. Впрочем, если не ошибаюсь, вы раньше были больны. Я отвечала, что я и до сей поры на положении больной, хотя давно уже чувствую себя совершенно здоровой. Он стал подшучивать и слово за слово довёл меня до того, что я не вытерпела. Нажалвалсь ему на мужа и на второго доктора, который сменил моего старика. Он спросил, кто был первый и почему он не продолжал На последний вопрос я не знала, что ему отвечать. Но чувство доверия, которое он мне внушал, и долгое одиночество расшевелили во мне такую неудержимую потребность высказаться, что я, не дожидаясь дальнейших его расспросов, стала сама рассказывать и рассказал ему понемногу всё, что со мной было с тех пор, как я слегла. За исключением, разумеется, только таких обстоятельств, которые он не должен был знать. Во всём остальном я была совершенно искренна и не скрывала даже догадок моих, что муж считает меня не в своём уме. Он слушал меня внимательно, то хмурясь, то усмехаясь и поощряя то шутками, то вопросами. Когда я кончила, всё лицо у меня было в огне, и слёзы катились градом. Он потрепал меня ободрительно, как ребёнка, рукой по плечу и сказал: Будьте спокойны, это всё пустяки. Вот я пойду, намою ему хорошенько голову, чтоб он не чудил. Я проводила его в кабинет и оставила спать.